Значит, раньше их не было? Наверное, нет. Может, и были, только я не замечал. Где она проводила это лето, спросил я потом. Точно не знаю. Официально Карен жила на мысе, работала в какой-то картинной галерее в правильных старомне. Только думаю, много времени она там не проводила, по-моему, она всё время точила в Киле со своими шелковыми друзьями. Она любила окружать себя странными типами, друзьями или подругами, и теми и другими, том пожал плечами, но в точности не знаю. Она всего раз или два мимоходом упомянула об этом. Не упоминала ли она какие-нибудь имена? Вроде бы да, но я толком не запомнил: какие-то Херби, Сусу и Элли. Он вдруг рассмеялся. «Помню, как-то она стала изображать девушку, которая любила пускать мыльные пузыри». «Значит, фамилий никаких вы не помните?» Он покачал головой. «Уже уходя, я спросил, в какой больнице вы проходили акушерскую практику?» «В Инклинской». Он взглянул на меня и нахмурился. «И чтобы полнее ответить на ваш вопрос, да, я ассистировал при нескольких абортах. Я сумел бы и сам, но в воскресенье вечером... Я лежу в больнице всю ночь вот так-то. Среди этих жителей я увидел высокого, сухощавого, серебристо-седина человека, шедшего мне навстречу. Я сразу же узнал его даже на расстоянии. Ченчен, а внешностью Жорж Шрендел, несомненно, выгляделся. Доктор Бэри, том был сведён на другого с кем. Жорж протянул мне руку. Я пожала её, сухую и чистую, которую с прибут на 5 см выше локтя в течение 10 минут рука хирурга. Приветствую вас, доктор Рендел. Вы хотели видеть меня, сказал он. Секретарь говорила, что вы заходили ко мне в кабинет. Да, сказал я, за счёт карточки. Рендел благосломно улыбнулся. Он был на полголовы выше меня. По-моему, нам с вами надо кое-что выяснить. Причём, как он так. Он вовсе не собирался отдавать мне команду, но прозвучали его слова именно так. Это напомнило мне, что хирурги это последнее самовершу в обществе, последний класс людей, наделяемых какой-то момент абсолютной властью. Мы шли в направлении к автомобильной стоянке. Мне казалось, что он вышел специально за тем, чтобы поговорить со мной. Я не имел представления, откуда ему стало известно, что я здесь. Но такое чувство меня не покидало. Но за последнее время несколько человек говорили мне о вас, Сазалон. Да что вы? Представьте себе. Его автомобиль был серебристый Porsche. Рендол небрежно оботопился, столь коище и грубо. Что-то в его позе говорило, что мне не стоит следовать его примеру. Секунду он молча разглядывал меня, затем произнёс: «О вас очень хорошо отзываются. Вы, говорят, обладаете знаниями и трезвым умом». Я пожал плечами. Он снова улыбнулся и сказал, «Вы ведь из Линкольской больницы. Мне говорили, что вы там на хорошем счету. Благодарю вас». Его маневр сбивал в толку, я не понимал, куда он идет, но долго ждать мне не пришлось. «Вы не думали о том, чтобы перейти в другую больницу?» И, может быть, другие возможности. О, лакайтесь. Но я вполне доволен своей текущей работой «Это в данное время, сказал он. Безусловно, в данное время. Вы знаете, Уильям Сиюаллс. Уильям Сиюалл был главным патологоанатомом Немреальной. Ему шёл 62 год, и ему предстояло в скором далиться на пенсию. Я почти в тороже разочарования, Жорж Рендели. Вот уж не ожидал, что он будет действовать так грубо. Да знаю я много. Он скоро уйдёт на пенсию. Примоти, Дон, его заместитель, он великолепно знает своё дело. И по всей вероятности, сынов Френдов, у дядего было стремленье в небо в всякой вероятности, но многим из нас трудно работать с ним. Я такого не слыхал. Мы это не афишируем, он тондо -то улыбнулся. И многим из вас Было бы легче работать со мной. Многие из нас заинтересованы в поиске нового человека, ну, возможно, со стороны, который мог бы так встряхнуть влить свежую струю.